Записки, начатые 21 апреля 1771 года. Первая часть посвящается другу моему, графине Брюс, рождённой графине Румянцевой, которой могу сказать все, не опасаясь последствий. Я родилась 21 апреля, 2 мая 1729 года, тому сегодня 42 года в Штейтене, в Помирании. Мне рассказывали, что так как желали сына, то вовсе не были рады, что я появилась первой. Впрочем, отец выказал большее удовольствие, нежели его окружавшие. Мать чуть не умерла, производя меня на свет, и ещё долго спустя находилась между жизнью и смертью. В кормилице дали мне жену прусского солдата, которой было лишь девятнадцать лет. Это была женщина живая и красивая. Меня поручили одной даме, вдове некоего фон Гогендорфа, занимавшей место компаньонки при моей матери. Мне рассказывали, что эта дама так неумело взялась за меня, что сделала меня очень упрямой. Она также дурно обошлась и с матерью, ибо та вскоре ей отказала, так как эта женщина была груба и любила возвышать голос. Она повела дело так хорошо, что я никогда не слушалась иначе, как если мне прикажут по крайней мере раза три, и притом очень внушительным голосом. С двухлетнего возраста меня вручили француженки эмигрантке по имени Магдалин Кардель, которая была вкрадчива льстивого характера, но считалась немного фальшивой. Она очень заботилась о том, чтобы я, да и она также являлась перед отцом и матерью такую, какой могла бы им нравиться. Следствием этого было то, что я стала слишком скрытной для своего возраста. Отец, которого я видел не так часто, считал меня ангелом. Мать не очень-то беспокоилась обо мне. Через полтора года после меня у нее родился сын, которого она страстно любила. Что касается меня, то я была только терпима. Её часто меня награждали колотушками в сердцах и с раздражением, но не всегда справедливо. Я это чувствовала, однако вполне разобраться в своих ощущениях не могла. Когда мне было около четырех лет, Магдалина Кордель вышла замуж за адвоката по имени Калар. И меня поручили ее младшей сестре Елисавете Кордель. Смею сказать образцу дубодродители и благоразумия. Она имела возвышенную от природы душу, развитой ум, превосходное сердце. Она была терпелива, кратка, весела, справедлива, постоянно. и на самом деле такова, что было бы желательно, чтобы могли всегда найти подобную при всех детях. На свадьбе Калар я опьянела за столом после чего вовсе не хотела ложиться спать без нее и так кричала что должны были унести меня и уложить между отцом и матерью бабет кардель вначале мне чрезвычайно не нравилась она меня не ласкала и не льстила мне как ее сестра это последнее тем что давала и обещала мне сахару до варенья добело того что испортила мне зубы и приучила меня к довольно беглому чтению хоть я и не знала складов. Бабет Кардель, не столь любившая показной блеск, как ее сестра, снова засадила меня за азбуку и до тех пор заставляла складывать, пока не решила, что я могу обходиться без этого. Мне дали учителя чистописания и учителя танцев. Учитель чистописания заставлял меня обводить чернилами буквы, которые он писал карандашом. Учитель танцев заставлял ходить и делать кое-какие па на столе. Но это были, кажется, даром брошенные деньги, потому что я научилась писать и танцевать в действительности лишь гораздо позже. И вот что такое это раннее образование, которое обыкновенно ни к чему не ведет. Когда мне было три года, отец с матерью свезли меня к бабушке в Гамбург. Одно только обстоятельство я припоминаю из этой поездки это то, что меня взяли в немецкую оперу, и я увидела там актрису, одетую в голубой бархат, сшитый золотом. Она держала белый платок в руках. Увидев, что она вытирает им глаза, я начала так искренне плакать и кричать, что пришлось отослать меня домой. Эта сцена так сильно запечатлелась у меня в душе, что я еще помню ее и сейчас. По возвращении в Штеттин я чуть не убилась до смерти, и вот каким образом. Я играла в комнате матери, где стоял шкаф, полный игрушек и кукол. Ключ от него был у меня. Однажды я до того изловчилась, что шкаф упал на меня и накрыл меня совсем. Мать подумала, что меня задавила, вскочила и бросилась ко мне. Но к счастью, дверцы шкафа были оперты, И он лишь так удачно накрыл меня, что я осталась под ним целая и невредима, отделавшись одним испугом. В другой раз я чуть не проткнула себе глаз ножницами. Остриё попало в веко. Помню, я проставила 1733 год в письме, которое написала матери, находившейся тогда в отъезде. В том же самом году Помню, видела я в Брауншвейге короля Фридриха Вильгельма. Меня ввели в комнату, где он находился. Сделав ему реверанс, я, говорят, пошла прямо к матери, которая была рядом со совдовствующей герцогиней Брауншвейгской, ее теткой, и сказала им: "Почему у короля такой короткий костюм? Он ведь достаточно богат, чтобы иметь подлиннее". Король захотел узнать, о чем я говорила, пришлось ему сказать. Говорят, он посмеялся, но это ему не понравилось. В 1734 году мать разрешилась вторым сыном. Старший, который стал хромым, дожил только до тринадцатилетнего возраста и умер от цепного тифа. После его смерти узнали причину несчастного случая, который мешал ему ходить без костыля. из-за которого непрестанно давали ему бесполезные лекарства и обращались к самым известным врачам Германии. Врачи советовали посылать его на воды Вахен, Теплиц и Карлсбад. Он возвращался оттуда все таким же хромым, каким туда ездил, и нога все уменьшалась по мере того, как он подрастал. Когда он наконец умер, его вскрыли и нашли, что у него был вывих бедра. Начало этого можно было приурочить лишь к самому раннему детству. Припоминали, что когда ему было полтора года, у него сделался такой сильный жар, что думали, у него горячка. И после этого он перестал ходить. Отсюда предположили, что его, вероятно, уронили женщины, имевшие за ним уход, и что тогда он вывихнул бедро. Но этого ни они сами, ни кто другой не заметили вовремя, чтобы принять нужные меры. В 1736 году мать родила вторую дочь, которая умерла несколько недель спустя. До семилетнего возраста я почти никогда не хворала. Я была только подвержена тому, что голова и руки покрывались известного рода коростой, который так часто появляется у детей. В России ее зовут золотухой, и стараться лечить ее очень опасно. Оттого того мне не давали никакого лекарства. Когда она появлялась на голове, мне стригли волосы, пудрили голову и заставляли меня носить чепчик. Когда она появлялась на руках, мне надевали перчатки, которых я совсем не снимала до тех пор, пока не отпадали корки. Мне было семь лет, когда у меня сделался очень сильный кашель. Обыкновенно каждый вечер и каждое утро ставили нас на колени читать утреннюю и вечернюю молитву. Как-то вечером, стоя на коленях для молитвы, я начала с такой силой кашлять, что от натуги повалилась наземь, на левый бок и начала чувствовать такие колотия, что они почти захватили дыхание. Ко мне бросились и снесли меня на кровать, где я оставалась почти в течение 3 недель, лежа постоянно на левом боку, с кашлем, колотьями и очень сильным жаром. Не было кругом ни одного искусного врача. Мне давали разные лекарства, но Бог весть, какова они были. Наконец, после многих страданий, я была в состоянии подняться, и когда стали меня одевать, увидели, что я скорчилась за это время наподобие буквы «З». Правое плечо стало выше левого, позвоночник шел зигзагом, а в левом боку образовалась впадина. Женщины, которые меня окружали, а также те, что состояли при матери и служили первым своими советами, решили предупредить отца с матерью. Первый шаг, который сделали в данном случае, заключался в том, чтобы наложить на всё глубокое молчание о моем состоянии. Отец и мать очень беспокоились, видя, что один ребенок у них хромой, а другой кривобокой. Наконец, посоветовавшись с глубокой тайне кое с кем из людей опытных, решили искать следующего человека, который сумел бы исправить искривление. Искали тщетно. Единственным человеком, следующим в этом деле, было противно воспользоваться, потому что это был местный палач. Долго колебались, Наконец решили позвать его в превеликой тайне. И только Бабет Кардель и да одна горничная были в нее посвящены. Человек этот, осмотрев меня, приказал, чтобы каждое утро в шесть часов девушка натощак приходила натирать мне в постели плечо своей слюной, а потом позвоночник. Затем он сам сделал рот корсета, который я не снимал ни днем, ни ночью, разве только чтобы сменить белье. Он приходил через день рада утром, снова меня осматривать. Сверх того, он заставлял меня носить широкую черную ленту, которая шла вокруг шеи, охватывала справа плеча правую руку и была закреплена на спине. Наконец, я не знаю, эти ли средства подействовали, или я не имела предрасположенний стать кривобокой, только через полтора года такого ухода я начала подавать надежду, что выпрямлюсь. Я перестала носить этот столь беспокойный корсет лишь к десяти или 11 годам. Когда мне было семь лет, у меня отняли все куклы и другие игрушки и сказали, что я большая девочка, которая не пристало более их иметь. Я никогда не любила кукол, но тем не менее я в них играла. Мои руки, платок и все, что я находила, служило мне игрушкой. Оттого я продолжала свое по старому Вероятно, это лишение игрушек было только декорум, ибо мне не мешали. С ранних лет за мной признали хорошую память, а потому и мучили меня постоянно заучиванием наизусть. Называли это развитием памяти. Я думаю, со своей стороны, что это было ее ослаблением. То были стихи из Библии, затем нарочно сочиненные вещицы, А ту басни Лофантана, которые надо было учить наизусть и любой твердить, и когда я что-нибудь забывала, меня бронили. Между тем, кажется, нет человеческой возможности запомнить все, что я принуждена была выучить наизусть. Думаю, так же не стоило и трудиться над этим. Я берегу ещё сейчас немецкую Библию, где подчеркнуты красными чернилами все стихи, которые я знала наизусть. Мне дали наставника который обучал меня закону Божию, истории и географии. Французской и немецкой языки я усвоила по навыку. Я спросила однажды у этого священника, ибо им ты был мой наставник, какая из христианских церквей древнейшая. Он мне сказал, что греческая, и что она также больше всех приближалась к вере апостолов. Он был в этом убежден. С этой минуты я возымела большое уважение к православной церкви и всегда очень интересовалась ее учением и обрядами. Ныне я глава этой церкви. Помню, у меня было несколько споров с моим наставником. Из-за них я чуть не попробовала плети. Первый спор возник от того, что я находила несправедливым, что Тит, Марк Аврелий и все великие мужи древности, притом столь добродетельные, были осуждены на вечную муку. так как не знали откровения я спорила жарко и настойчиво и поддерживал свое мнение против священника он обосновывал свое мнение на текстах писания а я ссылался только на справедливость священник прибег к способу убеждения которого придерживался святитель Николай пожаловался бабет и хотел чтобы меня убедила розга Бабет Кардель не имела разрешения на такие доводы. Она лишь сказала мне кротко, что неприлично ребенку упорствовать перед почтенным пастором и что мне следовало подчиниться его мнению. Бабет Кардель была реформатка, а пастор очень убежденный лютеранин. Второй спор вращался около вопроса о том, что предшествовало мирозданию. Он мне говорил: хаос. А я хотела знать, что такое хаос? Никогда я не была довольна тем, что он мне говорил. Наконец мы оба поссорились, и Бобет Кардель была снова призвана на помощь. Третья схватка, которую мы имели с пастором, была относительно обрезания. Я хотела знать точно, что это такое, а он не хотел объяснить. Бобет на этот раз заставила меня замолчать. я уступала только ей. Она смеялась из-под тишка и уговаривала меня с величайшей кротостью, которой я не могла сопротивляться. Признаюсь, я сохранила на всю жизнь обыкновение уступать только разуму и кротости. На всякий отпор я отвечала отпором. Сей духовный отец чуть не поверг меня в меланхолию. Столько наговорил он мне о страшном суде и о том, как трудно спастись В течение целой осени каждый вечер на закате дня ходила я плакать, к окошку. В первые дни никто не заметил моих слез, но наконец Бабет Кардель их заметила и захотела узнать причину. Мне было трудно ей в этом признаться, но наконец я ей открыла причину, и у ней хватило здравого смысла, чтобы запретить священнику стращать меня впредь такими ужасами. Меня учили всяким женским рукоделием, Но я о них заботилась столь же мало, как о чтении. Я охотно писала бы и рисовала. Меня почти не научили рисованию за неимением учителя. У бабет было своеобразное средства усаживать меня за работу и делать со мной все, что ей захочется. Она любила читать. По окончании моих уроков она, если была мной довольна, читала вслух. Если нет, читала про себя. Для меня было большим огорчением, когда она не делала мне чести допускать меня к своему чтению. Бабет учила меня пению. У нее был прекрасный голос, она любила петь и знала музыку. После семи лет напрасных трудов она объявила, что у меня нет ни голоса, ни способности к музыке. Она не ошиблась. Ни в том, ни в другом. Я никогда не слыхала, чтобы кто-нибудь лестно отозвался о моем голосе, кроме одного инструментального мастера по фамилии Белоградского, который меня уверял и внушал другим, что у меня отличная контральта. Это заставляло нас часто смеяться. Музыка в конце концов для моих ушей редко что-нибудь другое, чем простой шум. Нашелся как-то итальянский музыкант, который брался разучить со мной одну арию в два часа. Я попробовала, но ему это не удалось. И вот что странно. Я знаю ноты, и когда среди игры стану за спины музыканта, скажу какое место он играет. Моя мать, Иоганна Елисавета Гольштинга Торпская, была выдана замуж в 1727 году. 15 лет за моего отца Христиана Августа Ангаль Ангальцевского, которому было тогда 42 года. С внешней стороны они отлично уживались друг с другом, хотя и была большая разница в годах между ними. Да и склонности их были довольно различны. Отец, например, был очень бережлив, мать очень расточительна и щедра. Мать любила исключительно удовольствие и большой свет. Отец любил уединение. Одна была веселая и шутлива, другой серьезен и очень строгих нравов. Но в чем они совершенно были сходны между собою? Так это в том, что оба пользовались большой популярностью, были непоколебимо религиозны и любили справедливость, особенно отец. Я никогда не знала человека более глубоко честного и по убеждению, и на деле. Мать считалась умнее отца, и в ее уме находили больше блеска. Но отец был человек прямого и здравого смысла, с которым он соединял много знаний. Он любил читать. Мать читала тоже, но все, что она знала, было очень поверхностно. Ее ум и красота доставили ей большую известность. Кроме того, она имела более великосветские манеры, чем отец. Мать была воспитана герцогиней Елисаветой Софии Марии брауншвейг люнебургской ее крестной матерью и родственницей. Тай выдал ее замуж и дала ей преданное. Мать проводила ежегодно несколько месяцев у одной герцогини, которая жила в Браншвейге, в Грауэнгофе. Отсюда эта дама вообще известна была в Германии под именем герцогини Гройенговской. Она прожила за 80 лет и умерла около 1767 или 1768 года. Мать с тех пор, как мне пошел восьмой год, обыкновенно брала меня повсюду с собой, особенно к этой даме. Там-то я увиделась и познакомилась с овдовствующей принцессой Прусской. сестрой герцога Карла с этим герцогом и его супругой, сестрой великого короля Фридриха прусского. Другие сестры герцога, которых я знала, были кроме Елисаветы Христины, королевы прусской, уже замужней принцесса Антуанетта впоследствии замужем за герцогом саксон кобургским принцесса Шарлотта, умершая об батиссы Гандерсхейма, принцесса Терезия. бывшая аббатиса в том же монастыре после сестры и принцесса Юлианы Мария впоследствии королева датская принцы их братья принц Людвиг который был опекуном штат Гальтера Голландии принц Фердинанд который составил себе столь громкое имя командой союзной армии принц Альберт и принц Франц умершие оба на войне Я, так сказать, выросла с младшими из них, ибо старших я знала, когда те уже были взрослыми, а я сама еще ребенком. Там же в Брауншвейге я познакомилась с знаменитой бабушкой герцога Карла, который насчитывал среди своих внуков столько государей. Она была родом из Этингенского дома. Это была еще очень красивая женщина, уже за семьдесят лет. Ее три дочери были замужем. Одна за императором Карлом VI, другая за сыном Петра Великого и третья за герцогом Альбертом Браншвейгским. Следовательно, Мария Терезия, императрица римская, Пётр II, император российской, Елизавета Христина, королева прусская, Юлиана Мария, королева датская, все были ее внучками и внуками. Ее правнуки и правнучки будут населять Европу государями. принцессы австрийские с одной стороны, принц с другой и принц прусской с третьей. Познакомилась я там еще со всей линией Брауншвейг-Вебернской, в которой принадлежала некая принцесса Марианна, мой близкий друг, обещавший быть очень красивой. Моя мать очень ее любила и предрекала ей короны. Она, однако, умерла незамужней. Как-то приехал в Брауншвейг с епископом принцем Корвинским монах из дома Менгден, который брался предсказывать будущее по лицам. Он услышал похвалы, расточаемые моей матерью этой принцессе и ее предсказания. Он сказал ей, что в чертах этой принцессы не видит ни одной короны, но по крайней мере три короны видит на моем челе. События оправдали это предсказание. Бран슈вейгский двор был тогда истинно королевским и по количеству красивых домов, которые занимал этот двор, и по убранству этих домов, и по порядку, который царил при дворе, и по числу всякого рода людей, которых он содержал, и по толпе иностранцев, которые постоянно туда съезжались, и по величию и великолепию, которыми был проникнут весь образ жизни. Балы, оперы, концерты, охоты, прогулки, пиршества следовали изо дня в день. Вот что я видела каждый год, по крайней мере, в течение 3 или четырех месяцев в Брауншвейге, с 8 до 15-летнего возраста. Прусский двор далеко не имел ни такого порядка, ни того внешнего величия, как двор герцог Брауншвейгского. Мать, отправляясь из Штетина в Брауншвейк или на обратном пути, проезжала обыкновенно через Цербст или Берлин, и там останавливалась, особенно когда отец находился в одном из этих мест. Помню, что я на восьмом году жизни впервые была с матерью покойной королевы, матери Фридриха Великого. Король ее муж был еще жив. Ее четверо детей, принц Генрих, одиннадцати лет, принц Фердинанд, семи, Принцесса Ульрика, впоследствии королева шведская, и принцесса Амалия, обе по годам уже невесты, были с нею. Король отсутствовал. При этой встрече между играми завязалась моя дружба с принцем Генрихом прусским. Я, по крайней мере, затрудняюсь указать более раннюю дату. Часто мы признавали, что первая наша встреча в детстве была началом этой дружбы. Мать предпочла бы жить в Берлине, чем в каком-либо ином месте. Отец не разделял ее мнение. К тому же, дела требовали его то домой в Церпст, то в Штетин, где он был комендантом, впоследствии губернатором. В доме отца был некто по имени Больхаген. Сначала товарищ губернатора отце, впоследствии ставший его советником, наконец сделавшийся его близким другом. Отец почти ничего не делал, не посоветовавшись по крайней мере с этим лицом. Мать ценила его не столь высоко, и так как это был человек очень бережливый, то не всегда соглашалась с ним и находила, что этот старый слуга оказывал ей слишком много сопротивления. Иногда в порывах запальчивости она обвиняла его в том, что он ее не любит. Не знаю, как это было на самом деле, я была слишком молода, чтобы судить об этом. Домашние говорили, что с одной стороны были капризы, а с другой усердие заходило иногда слишком далеко. Что я несомненно знаю, так это именно то, что этот Больхаген, который был очень стар и немощен, жил в нижнем этаже и оттуда каждый вечер в пять часов поднимался в третий этаж, где мы жили. Он проводил в моей комнате и в комнате моих братьев, по крайней мере, полтора часа. рассказывая, что он видел в своих странствиях и пересыпая все назиданиями. Он хорошо говорил и был умен. Он горячо принимал к сердцу наше воспитание, и в том, что я когда-либо слышала от него, находила все только благородное. От того и говорили, что он любил детей моего отца как своих. Это Вольхаген и пробудил во мне первые движение чистолюбия, какое я в себе почувствовала. Он читал в 1736 году газету в моей комнате, в ней сообщалось о свадьбе принцессы Августа Саксен-Готской, моей троюродной сестры, с принцем Уэльским, сыном короля Георга II английского. Вольхаген обратился к Кардель: "Ну, правду сказать, эта принцесса была воспитана гораздо хуже, чем наша. Да она совсем и не красиво, и однако вот суждено ей стать королевой Англии". Кто знает, что станет с нашей? По этому поводу он стал проповедовать мне благоразумие и все христианские нравственные добродетели, дабы сделать меня достойной носить корону, если она когда-нибудь выпадет мне на долю. Мысль об этой короне начала тогда бродить у меня в голове и долго бродила с тех пор. Не знаю, наверное, была ли я действительно некрасива в детстве, Но я хорошо знаю, что мне много твердили об этом и говорили, что поэтому мне следовало позаботиться о приобретении ума и достоинств. Так что я была убеждена до 14 или 15 лет, будто я совсем дурнушка. И я действительно гораздо больше старалась о приобретении достоинств, нежели думала о своей наружности. Правда, я видела чрезвычайно дурной портрет, написанный с меня в десятилетнем возрасте. Если он в самом деле был похож, то меня не обманывали.